выбор Жизнь шла своим чередом. Только в ней больше не было оранжереи. Посещать Восточный Луг родители запретили тоже. Все мое времяпровождение сводилось к тому, чтобы ходить на рынок в сопровождении слуг и встречать гостей, которые каждые выходные посещали наш дом. Эдуард больше не приходил и даже не попытался извиниться. Однажды я мельком видела его, когда шла на рынок, но он сделал вид, что меня не заметил. Он не только предал, но еще и бросил, обесценив годы нашей дружбы. Я чувствовала себя ненужной абсолютно всем. «О чем думаешь?» — спросила мама, заходя в мою комнату. Я поливала цветы, которыми была уставлена вся моя комната и балкон. «Переживаешь из-за Эдуарда?» «И из-за него тоже», — честно призналась я. Тебе не о чем переживать. Мы подберем для тебя подходящую пару. Я посмотрела на маму. Она говорила это абсолютно серьезно. «Мне это не нужно», – твердо ответила я и продолжила поливать растения. Она тяжело вздохнула, словно такой ответ и ожидала услышать. «Сегодня нас посетит важный гость», – осторожно начала мама. Теперь стало понятно, зачем она пришла. «Член Совета, Айтерий», — продолжала она, — «он хочет с тобой поговорить». У меня все внутри сжалось. Айтерий был одним из самых сильных магов Совета. Он управлял воздухом, его все боялись. «О чем?» — сдержанно спросила я. «Не знаю», — быстро ответила мама, — «но это важно для отца». Я не хочу разговаривать с итерием Это не обсуждается, Мира, — сказала, как отрезала она. — Мама, прошу тебя, поговори с папой, — умоляюще произнесла я, повернувшись к ней. То, что делает Совет, неправильно. Сто лет назад Совет сотворил настоящее зверство. Я не могу участвовать в этом. Прошу тебя, пожалуйста. Несмотря на мои мольбы, мама осталась невозмутима. «У тебя нет выбора, мира», — ледяным тоном ответила она и вышла из комнаты. Я ошеломленно села на кровать с лейкой в руках. Я стояла перед знакомой расщелиной в скале. Оставалось сделать только несколько шагов вперед. Родители не оставили мне другого выбора. Я еще раз оглянулась, но никто за мной не шел. Часть меня хотела, чтобы родители обнаружили мое исчезновение и успели меня остановить. Я любила их и не хотела причинять им боль. Но другая часть понимала, что если я не сделаю это, они все равно втянут меня в войну, а это претило моей природе. Я перешла в темные земли, высоко держа в руке белый платок, и это меня спасло. Вооруженный отряд уже мчался ко мне, поднимая клубы черной пыли. «Я хочу поговорить с королем!» — прокричала я, размахивая платком. Когда пыль осела, я увидела знакомый силуэт. Игнифер сошел с лошади и неспеша направился ко мне. Когда он был уже довольно близко, я заметила напряженное и недоверчивое выражение его лица, как в первый день нашего знакомства. «Как ты нашла проход?» По его пронзительному взгляду я поняла, что нахожусь в шаге от гибели, поэтому решила говорить правду. В прошлый раз я оживила рядом с этим местом участок травы. «Сама не знаю, зачем я это сделала», — ответила я, глядя ему в глаза. «Кто с тобой пришел?» Его ладонь лежала на рукояти меча. «Я пришла одна», — ответила я как можно спокойнее. Несколько секунд Игнифер молчал, оценивающе глядя на меня. «Зачем? Ты же решила вернуться домой, к семье?» Я отвела взгляд. «Мне нужно было вернуться, чтобы понять, где мое место на самом деле. Я сделала выбор и хочу остаться здесь, с тобой, если твое предложение еще в силе». Вооруженный до зубов отряд стражей ждал неподалеку и слышал каждое мое слово. Я чувствовала неловкость, но сейчас важнее всего было убедить темного короля в моей искренности. «Если ты думаешь, что брак со мной станет хорошей местью твоему жениху, то ты ошибаешься», — ответил Игнифер, сверля меня взглядом. «Брак нельзя разорвать, он продлится не год, а сотни лет и ты никогда не сможешь вернуться домой и обнять своих родителей. Напоминание о родителях отозвалось во мне болью, но пути назад уже не было. О таком браке я всегда мечтала, тихо ответила я, но не видела истинную природу человека, которого выбрала. И я благодарна судьбе за то, что она дала мне еще один шанс». Казалось, король был доволен моим ответом, но его рука по-прежнему крепко сжимала рукоять меча. — Я не верю, что ты вернулась, чтобы принять мое предложение руки и сердца мира. — Почему ты пришла? — холодно спросил он. — Меня хотят сделать оружием против тебя, — выдохнула я. Сердце выскакивало из груди от волнения. Я не хочу быть виновной в кровопролитии и хоть каким-то образом быть с этим связанной. Но ты уже связана. Твоя семья, твой любимый Эдуард, все твое королевство годами убивает моих людей ради наживы», — сквозь зубы процедил Игнифер. «У меня все похолодело внутри. Он не смягчался. Мне не удалось его убедить». Видимо, вернуться сюда было слишком опрометчиво с моей стороны. «Ты зря вернулась», — сказал он, словно подтвердив мои мысли. Моя рука с белым платком опустилась, больше не повинуясь мне. Я не хотела умирать. Не так. «Как ты можешь доказать, что ты здесь по своей воле?» — продолжил пытки Игнифер. Я посмотрела ему в глаза и едва слышно ответила. «Никак». Я непроизвольно закрыла глаза и сжалась, словно это как-то могло защитить меня от удара мечом. Время шло, но удара так и не последовало. Услышав громкие возгласы, я открыла глаза. Король спорил с огромной женщиной из своего отряда. Речь явно шла обо мне. Когда споры закончились, Сиднифер вернулся ко мне. «Мои люди против тебя, мира. Ты часть того мира». Что бы ты ни говорила, твои родители будут пытаться вернуть тебя, что подвергнет моей земли еще большей опасности. Но я знал изначально, откуда ты, и, думаю, знаю, какая ты. Я готов рискнуть. Он протянул мне руку. Я с облегчением приняла ее. Мы направились к замку, мрачно возвышающемуся впереди, За нами следовал вооруженный отряд короля темных земель. Я не знала, что ждет меня впереди, но надеялась, что настоящая жизнь.